Глава тридцать «Ну что?» Лили и Сергей одновременно бросились ко мне с расспросами, как только я закрыла за собой дверь нашей комнаты и оперлась о нее спиной. Хотелось помолчать и для начала хотя бы самой понять, действительно, что. Но на лицах друзей обозначилось такое волнение, надо было отвечать. «Не знаю, народ». Так, судя по выражению лица, все прошло не совсем гладко. Серега, как обычно, проявил чудеса проницательности. Не то слово, Шерлок. Терапия получилась шоковой. Прямым текстом прокатилась по парню катком. Как он там меня на месте не испепелил, не знаю. А с другой стороны, знаете что? Снова забулькала и зачтокала я. Ну, если он никого слышать не хочет, значит, по-другому никак. Вот что. «Мариш, у меня сейчас уже сердце выскочит!» — жалобно сдвинула бровки домиком сестра. «Ты можешь толком объяснить?» «Да, Марин, садись, успокойся, и все подробно, по порядку», — поддержал младшую напарник. «Пришлось подчиниться». «Да, ну ты, мать, дала!» — дослушав мой краткий доклад, протянула Лилька. «Ну и дала! Между прочим, ни слова, ни ему не сказала!» Упрямо вскинулась я. «Мариш, но он же герцог!» «И что?» «У него от этого титула хвост отрос, третий глаз открылся или прижизненный нимб на макушке образовался?» «Такой же человек, как и все. Твою вон кашу вместе с нами всю дорогу ел и не чинился!» «Сестра, ты не понимаешь!» — покачала головой мелкая. «Да все я понимаю, Лиль. Все на самом деле, как белый день, понятно!» Чужие законы, статус, воспитание, сколыбели, вбитые понятия, бла-бла-бла. И то, что даже, пардон, какахи герцогов с рождения выносят исключительно с почтительным придыханием. Только и ты пойми, честное слово, хотелось просто застонать. К Райтону этот разговор будет стоить потрепанного самолюбия, а Уита, между прочим, жизнь на кону. «Ну ладно, этот вопрос мы, допустим, все равно решим. Уж в чём, а в практике побегов мы в этом дол...» Прекрасном мире знатно поднаторели. Буквально, мастера спорта твою дивизию, только и делаем, что...» «Ладно, погано в этом всем другое». Лилька подняла на меня свои печальные глаза. «Мы спасем одного друга, но при этом обманем другого. Не предадим, нет, но обманем». И вот тогда на доверии Крайтона можно будет с чистой совестью ставить крестик со всеми вытекающими. Бог с ним, лично я на такую цену согласна. В конце концов, Ита, мы уже обязаны ни больше, ни меньше жизнями. И твой прекрасный герцог, между прочим, тоже. Так что я уж... — А чего это он мой? — возмутилась Лилька. — Наш! — Так, все правильно, Маринка говорит, — вступил в разговор Шерлок. До сего момента напарник молчал с напряженно задумчивым видом и внимательно слушал мои размышления. «Выбор у нас непростой, но мы его уже сделали. Что же касается темы «Герцог, не герцог», он посмотрел на младшую. «Кноп, ты забываешь учесть одну немаловажную деталь. Крайтон знает, кто мы такие. Он принял эту данность. И как человек разумный, а я все таки продолжаю считать его таковым, не может не учитывать, что мы другие». Марина ему об этом напомнила. «И что?» — снова свела брови сестра. «Лиль, но ну если перед тобой сейчас появится марсианин, и ты реально поверишь, что он инопланетянин, ты что, будешь настойчиво пытаться втиснуть его поступки в рамки привычного тебе поведения?» «Нет». «Это так, если грубо. А край что, глупее паровоза?» «И потом, дважды побывав в плену, Любой герцог проникнется реалиями земной жизни вне роскоши или безящих вокруг попадуев и ее же целователей. Если только он не подлец. Так вот Крайтон не подлец. Он просто немного запутался, увяз в своих горестях, а Маринка его встряхнула. «Да уж, добавить нечего», — согласилась я. «И не надо. Пока наше дело теперь телячье. Ждать, чего напереваривает герцог». Своей рукой он тут казнить никого не планирует, так что время есть. Узники доживут до того момента, когда он восстановит свои права и имя. На завтрак Крайтон не вышел. К обеду тоже не спустился. Мы с Лилией и Сергеем слонялись по дому, молча переглядываясь и с каждой минутой все больше терзаясь сомнениями насчет положительного результата от утреннего разговора. Я мучила память, перебирая его детали, — то укоряя себя за несдержанность, то, напротив, закипая злостью. Серега «нет-нет» да подходил и, понимающий, сжимал мне руку, усмиряя мои приступы самоедства и напоминая, что последний выход у нас все же есть. Ближе к вечеру в боевую активность пришла Лиля. Сестра затащила нас с Шерлоком в темный угол и решительно заявила, что настал ее черед. «Вот сейчас приготовит ужин», Если Крайтон снова не появится, понесет еду сама и совершит последнюю попытку переубедить нашего герцога. А что, мол, капля камень точит?» Мы с напарником только отрицательно покачали головами. Честно сказать, совершенно уже не верилось, что это могло иметь хоть какой-то успех. Как бы ни наоборот. Хвала небесам этого и не потребовалось. Герцог сам призвал нас к себе. Всех троих. Парень был внешне спокоен, серьезен, но убейте меня, если я не права. Кажется, появились признаки того, что Крайтон возвращается. Наш герцог, пожалуйста, пожалуйста, становился похож на себя прежнего. Лицо его разгладилось, между бровей исчезла напряженная складка, в движение вернулась естественность, а спина уже не казалась такой ненормально прямой. Но главное, по шкурке не бежал и изморосит его присутствия. Хоть, повторюсь, в физиономию он держался сосредоточенно серьезной. Я смотрела на него, и в душе разливалось тепло, а по лицу расползалась улыбка. Шерлоку тоже плохо удавалось сохранять внешнюю невозмутимость. Лилька так и вовсе, не стесняясь, выдохнула с таким явным облегчением, что Крайтон не удержался, отвел глаза, А губы его тронула слабая улыбка. Правда, тут же и стёрлась, но мы-то ее уже увидели. «Вот что, друзья мои», — начал он, посмотрел на нас, помолчал и продолжил. «В общем, так. Пока вы не наделали глупостей, я должен вас остановить». «Нет, вы слышали? Это он должен нас остановить! Хотя...» Мы, конечно, понимали, о чем речь, а потому быстренько состряпали самые невинные и недоуменные фейсы. Мол, чего вы, ваша светлость, на порядочных людей наговаривать изволите? И не делайте такие непонимающие лица. Ваша дружба и незаурядные таланты уже дважды спасали мне жизнь. Я, по счастью, на собственном опыте знаю, на что вы способны, и догадываюсь, точнее, нисколько не сомневаюсь, что судьба Ита не останется без вашего участия. Тем более, что вы уже проявили к ней такое открытое и <кхм> деятельное внимание. Мы дружно молчали, боясь помешать, спугнуть эту минуту трудного откровения Крайтона. все таки он сумел, сумел перешагнуть. Ладно, потом. Он продолжал. Неприятно признавать, но я едва не позволил себе непростительную слабость очерстветь сердцем и забыть о справедливости. Он сделал паузу, набрал воздуха и, не глядя на нас, произнес: «Спасибо, что нашли смелость напомнить». Затем поднял голову и по очереди посмотрел нам в глаза. «Шерлок, Марина, Лилия, вашего прихода уже просто не стал дожидаться, хотя нисколько не сомневаюсь, вы бы тоже не остались в стороне». «Как в воду смотрели!» — брякнула младшая. Еще и этого я бы уже не пережил. Он улыбнулся уставшей, но уже той своей прежней улыбкой. Я все таки тихонько рассмеялась, а остальные подхватили. Хотя на самом деле очень сильно хотелось расплакаться. И да, Мари, вы правы. За это время вы трое тоже стали мне близки, дороги и всем своим участием заслужили уважение и доверие. Поэтому я никак не могу допустить. Я должен удержать вас а если честнее, избавить от необходимости совершить непростой шаг, выбирая между дружбой и честью. Тем более Ита действительно заслуживает милосердия, и страшно подумать, что я позволил гневу настолько ослепить себя». «Ваша светлость, вы имели мужество признать ошибку, это дорогого стоит», — заговорил Шерлок. «Не надо, друг мой, я знаю цену всем своим поступкам», — прервал его Крайтон. И прошу вас, мы одни, если можно, без титулов. Оказалось, что мне очень не хватает вашей искренности и простоты. Мир? Еще какой мир! Мужчины тепло пожали руки. Ну что, обдумаем ваш план? С открытой, самую малость насмешливой улыбкой предложил герцог. Мы озадаченно переглянулись. Давайте, давайте, вскрывайте карты, господа. Я уверен, что он у вас есть. «Просто не может не быть, или я вас совсем не знаю». Да и охрана доложила о ночных задушевных посиделках с заключенным. «С Устроите ито побег, а этого никак нельзя допустить», — проворчал герцог и тихо добавил. «По крайней мере, сейчас». «Так вот оно что! Вот, значит, какой выход придумал Крайтон!»